Братья и прочие, что присутствовали в зале, выглядели потрясёнными. С такой точки зрения они на жалости казнённого не смотрели. Возможные негативные последствия действительно потрясали. И всё равно ты мог не настаивать на его смерти, после чуть затянувшейся паузы произнёс Кий. Нет, не мог. Я не мог рисковать. Мне требовалось полное содействие местных И если бы наказание оказалось слишком мягким, степнеки, решив, что мы обманули их, начали бы гадить, и я бы завалил свою миссию не только как князь похода, но и как князь схода. А я говорю: "Мог, снова набычился кий". "А стынь, кий", потребовал Лях. "Я требую его голову", лев. "На каком основании я его должен казнить?" Рус был в своём праве, и ты сам это знаешь. Щек действительно нарушил клятву. Он мог быть одержим. Что? вырвалось у Руса из умившихся вывертом мыслики. Лекс, судя по выражению его лица, тоже несколько удивился такому пассажу. Чужие боги могли подтолкнуть нашего брата к необдуманному поступку? Рус должен был это понять. Сами видите, что нападение Щека на тот зачуханный род был странным, Как же я это должен был понять, воскликнул Рус. Просто клятва, данная перед богами, священна, и раз щек её нарушил, значит, был под враждебным воздействием. Иначе он бы не стал навлекать на себя и весь наш род гнев богов. Ты должен был привести его сюда, и наши жрецы проверили бы его на враждебное воздействие. И если таковое было, очистить И только после того, как жрецы сказали бы свое слово и при этом подтвердили, что Щек действовал по своей воле, судить. Кию бы адвокатом работать невольно подумал Рус, слушая всю эту ахинею. Но на хрона аборигенов она, по-видимому, произвела нужное впечатление. Вон как задумались. И согласно головами покачивают. Но и они не такой бред могут всерьез принять. Но ты этого не сделал, и мне интересно почему. Потому что он был долбаным неуправляемым отморозком, коему плевать на всё. Сам-то слышишь, как это звучит нелепо. А может всё дело в том, что ты сам находишься под чужим воздействием. Что за бред ты несёшь? А ведь это может быть и так, продолжил Кир, располяясь с каждым словом. Он явно поймал кураж. увидев способ отомстить Русу. Вспомните, братья, Рус путешествовал в чужие земли, где властвуют чужие боги, и он мог стать их послушным оружием. И ведь как раз после того путешествия Рус стал причиной смерти первого нашего брата Истра. Будчи «Вот шмать его. Мысленно воскликнул Рус, поняв, куда ведёт кий, и что хуже, присутствующие внимательно его слушали и начинали посматривать на него с подозрением. Истор привёл на нашу землю врагов, чтобы уничтожить меня, за то и был казнён отцом нашим. Не спорю, привёл. Но может он выполнял волю наших богов? чтобы уничтожить себя, орудия чужих богов, что не смогли распознать жрецы. «Да ты вообще, что ли?» «И вот он убивает второго нашего брата, Щека. Но я уверен, он был бы уже третьим, если бы Коман вовремя не сбежал. Ведь и его ждала смерть благодаря сплетенной сети лжи, коей он опутал нашего отца». Рус даже испытывал какое-то противоестественное в данном случае чувство восхищения к Ие. Так всё вывернуть это надо уметь, талант. Я считаю, что Руса, брата нашего, нужно тщательно проверить с жрецам на предмет того, что он является оружием чужих богов, что желают его руками уничтожить нас. Или, возможно, он является тайным последователем Чернобога. Вид кто даст гарантию, что вслед за Истром и Щеком им не будут убиты другие. В возвлении находился не только Рус, но и многие другие, в том числе лех. И вот ему теперь предстояло принять непростое решение. Собственно, выбора у него не оставалось. Не задержи он Руса после таких обвинений, и сам может быть обвинён в том, что одержим потому что не хочет раскрывать своего напарника и также подвергнуться проверке. Придя немного в себя от выдвинутых обвинений, Русс сам перешёл в атаку. А может ты сам и Хариф предач являешься проводником воли чужих богов? Ты сам ведь сказал, что такое могло случиться с Чеком. А раз так, то и вы вместе с ним. Вы ведь тоже потом после меня по слову отца ходили в чужие края. Кий поморщился, поняв, что подставился, а Арус продолжал давить. А раз так-то ваши нападки на меня понятны. Вы хотите убить меня, как князя исхода, чтобы наше переселение не состоялось. И в итоге мы стали жертвами степняков, стали их рабами и приносились в жертву их богам. Теперь уже Накия и Харива стали подозрительно коситься. Лек сидел на троне хмурый, как ворон на погосте. переводя тяжёлый взгляд с одного брата на другого ему предстояло принять очень непростое решение сдая оружие Руз и ты кий тоже хариф в тебе это тоже относится вы все пройдёте проверку у житцов кий хотел что-то сказать но под недобрым взглядом леха стал разоружаться только не затягивай со всем этим лев «У меня еще куча дел», — попросил Рус, снимая с пояса меч с ножом. Лег кивнул. «Все устрою самым скорейшим образом». «Но надо же, какую интригу закрутил», — думал конвоируемый Русь. «Но и сам ее жертвой стал. Вот уж правду говорят. Не рой яму другому. Сам в нее попадешься». Подозреваемых отвели в отдельные полуземлянки и приставили стражу. оставалось радоваться, что не бросили в яму. Да, будет глупо, если всё закончится именно так. Откровенно говоря, Русс очень сильно опасался проверки на одержимость, ведь по факту он и есть одержимый. Как они проводятся? Нет, не связывают и не кидают в воду, как у христиан за подозренных во всём нехорошем. Дескать, утонул значит, всё было нормально. А если всплыл, то однозначно одержимый и таща его на костёр на просушку. Даже пытать не станут, ни огнём, ни сталью. У славян всё проще и действеннее. Просто дадут наркотическую настойку, что развязывает язык, и ты сам расскажешь о себе всю подноготную. Возникли мысли о побеге. Но это равносильно признанию вины, то есть собственной одержимости, после которого вообще никак не отмыться, и тогда начнётся охота. Да и вряд ли удастся выбраться. Полуземлянку закрыли надёжно, и охрана глупить не станет. Опять же воины Киева наверняка дополнительно со стороны присматривать будут. Разве что сестра поможет, подумал он. Она должна знать, что я в столице и наверняка скоро появится. Даже странно, что раньше не объявилась. Но даже если представить, что побег удался, то всё, что он запланировал, пойдёт прахом. Более того, ситуация может стать даже хуже, чем в изначальной исторической последовательности. Ведь кутригуры им фактически уничтожены, и некому сдержать авар. Не факт, конечно, вероятность есть. Да и куда мне после такого податься, даже если удастся сделать ноги по домуло. к Ромеям. Вот ком он меня будет видеть рад. Так рад, что задушит в объятиях. Конечно, можно остаться незамеченным, соблюдая некоторые правила конспирации и осесть в какой-нибудь глуши Ромейской империи, но не хотелось. Так что надо как-то выпутываться из этого дерьма. Первые наметки появились, но требовалась некоторая помощь, кою могла оказать только Эльмера. На второй день заключения она, наконец, появилась, буквально ворвавшись в полуземлянку-камеру Крусу, чуть не сбив его на пол, когда бросилась в объятия. — Здравствуй, сестричка, — обнял он Эльмеру. — Брат, что я должна сделать? Ха — Ха-ха, однако круто ты сразу берешь быка за рога, — хохотнул он. — Времени мало дали. Лех вообще не хотел пускать к тебе. — Да. Молодец. Если ты о побеге, то сразу забудь. Почему? Не сбежим. Да и не хочу. Понятно. Тогда что? Мне нужен жреческий курильный состав. И ещё. Что? Запомни фразу и действия, что ты должна произнести и сделать после того, как я пройду испытание жрецов. Если, конечно, пройду. Рус произнёс кодовую фразу и показал щелчок пальцами. Поняла? Да. Повтори. Вернись к рассвету Финист, повторила Эльмера и чётко щёлкнула пальцами. Теперь добыть жреческий курильный состав, и после этого ко мне не приходи, чтобы не помешать. Сегодня же принесу. К счастью, то воздействие, что она оказывала на сестру, работало, и она даже не заинтересовалась, зачем ему понадобился жреческий курильный состав. А то ведь ответа на этот вопрос у него не было. что до мягкого воздействия на верность, то его пришлось проводить именно на такой случай, чтобы Эльмера, как собственно и славян, что также подвергался обработке, что как никто иные знали его, не заметили довольно резких изменений в характере и привычках, что при всём желании не скрыть и не заинтересовались этим. Но знай, если что, я их убью. Руст только кивнул. Отговаривать от мести сестру бессмысленно. — Да и славян вряд ли в стороне останется, — подумал он.